Роберт, 5 апреля, вечер. Работали мы весь день, как заведенные. Дел накопилось много, да еще и этот штурм, черт его побрал. Можно подумать, делать нам больше нечего. Альгис нашел кусок стекла, заделал нам разбитое окно и прикрепил на все окна решетки. Даже что-то вроде кенгурятника повесил. Машина приобрела довольно грозный вид и стала похожа на наглого кабанчика, из одного старого мультфильма. Айвор поменял трофейный обрез и 30 патронов к нему на 80 литров солярки. Но, несмотря на это, настроение у него было мрачным. «Ну вот, завтра еще два дня и прощай, любимый город», — сказал Айвор. «Не хранись раньше времени, еще дел много», — отозвался я. «Вроде не впервой, прорвемся». «Надо прорваться, у нас выхода другого нет», — сказал сидящий рядом Альгис. После всех дневных забот мы лениво сидели на лавке и ожидали, пока Аста освободит баньку. А после парной прием по 150 гвардейских для снятия напряжения и баньки. Завтра дел много. Успеть бы все сделать, что задумано. Вы что там грустите, мужики? Гостей принимайте. У забора стоял ухмыляющийся Николай. Есть срочная проблема! Он поднял над забором две бутылки коньяку. А не сообразить ли нам по случаю начала совместной деятельности из-за упокоя завального сегодня морфа? Обязательно, Хорм ответили мы. После баньки мы присели за стол, плотно поужинали и не торопясь начали обсуждать планы на завтра. Потом разговор свернул на политику и историю. В общем, о чем еще могут говорить четыре мужика, собравшиеся вместе за столом? Только присутствие Асты нас удерживало еще от одной популярной темы – про женщин. Решили эту проблему не усугублять, и так хреново. Мы с Айвором были вынуждены холостиковать, что настроение нам не прибавляло. Была у меня одна фривольная мыслишка в отношении Асты, что уж говорить, да и Айвор тоже голову на отсечение даю, о том же подумывал. В общем, свернули на службу в армии, пока кто-то не упомянул про ракетных городов в Кармелаве. «Кто тебе, Айвар сказал, что там СС-20 стояли?» – спросил Николай. Не помню, на каком-то форме прочитал. «В интернете?» — хмыкнул Николай. «Не было в Литве никогда этих ракет. Какой смысл их было на самую границу тащить, если у них дальности с запасом на всю Европу хватало? СС-20 — это по натовской классификации, а по нашей комплекс «Пионер» с РСД 10 Они были у соседей в Беларуси. У нас стояли старые Р-12 до 1989 года. СС-20!» — усмехнулся он. — Размечтались. — А вы кем служили-то? — спросил у него Айвор. — Считался ракетчиком, а служил в «Тиграх». Знаешь, что это такое? — Нет, это кто такие? — РЭЗМ? — спросил я. — Хотя нет, в 80-х службу заканчивали. Тогда ББО, РБО или АСО. Правильно? — РЭЗМ. Рота, электрозаграждения и минирования РВСН. — ББО. «Батарея боевого обеспечения. РВСН. РБО. Разведка и боевое охранение. РВСН. АСО. Автоматическая система охраны. РВСН». «Примерно», — покосился на меня Николай. «С этими службами дело имел. Ты час не шпиона а?» «Нет, просто по работе имел дело с людьми, на этих делах сильно двинутых. Вот и запомнилось». Я довольно ухмыльнулся. «Повезло нам, мужики». Такого специалиста в команду заполучить? Ох, повезло. Был спецда весь вышел. Но когда забор закончим, подумаю, что можно придумать. Николай прищурил один глаз. Конечно, систем, тантал или струна не обещаю, но что-то похожее можем сделать. Надо будет с завтрашнего дня напрячь Валеру и Юрку, зятя моего. Нечего им прохлаждаться. Разметку сделаю и пусть яма под столбы сверлит. Надо еще про огороды подумать. Картошку бы посадить. И вообще, свиней завести. Что ли мясо-то хочется? Долго на старых запасах мы не продержимся. Считай, до зимы дотянем. А потом что? Зубы на полку класть? С этим делом надо Валерку напрячь. Если он божился, что хозяйственник, то пусть думает, как команду прокормить. Как только начнем общее хозяйство, конечно. Наше дело солдатское. Охрана, физическая работа и мародерка. Айвар подумал. «Кстати, есть идея про рыбу, но это потом. После клиники решим. Если даст бог, вернемся», – тихо добавил он.